Глава 33.1. Приглашение в башню Слоновой Кости. Часть 3. Спасибо вам, что приняли наше приглашение в башню слоновой кости. Первым приветствовал Яна, повелитель башни. Ян был всего лишь 12-летним мальчишкой, однако он бы обратился к нему крайне вежливо. Прошу, садитесь и чувствуйте себя комфортно. Маги со всех сторон окружили Яна, а предоставленное ему место располагалось точно в центре, так чтобы каждый из архимагов мог ясно видеть его. Ян с готовностью сел. Это может заставить вас растеряться, я понимаю. Повелитель башни воздел свой посох. Вскоре синие потоки маны начали формировать некий славовоз воздухе Но не стоит бояться нервничать. Все члены башни слоновой кости прошли через этот процесс. Эти слова были докладом о Яне, начиная с общего жизненного описания, заканчивая его недавними действиями. Они явно проделали очень неплохую работу. «Как я и слышал, у вас не только есть талант, вы также совершили столько выдающихся вещей. Это не просто впечатляюще». Читая записи, прокомментировал повелитель башни, хотя текста там явно было немало. Он все равно продолжал читать, словно и вправду заинтересовавшись им этим. «Мы ведь все братья и святые». Сестры по мане, что крепче даже кровных связей, не так ли? И если есть какое-то недопонимание или подозрение, то лучше разрешить их сразу же. У башни слоновой кости явно были подозрения, и они собрали о нем немало сведений. До вершения всего комната была буквально переполнена магией допроса, как и ожидал Ян. Именно поэтому он и подготовил те грибы каменного сердца. Они слишком полагаются на свою магию. Эту магию допроса, без сомнения, создали лучшие из лучших башни слоновой кости. И они должны гордиться и полностью доверять ее результатам. Если Ян сможет пройти через сегодняшний допрос, без сомнения, победа останется за мной. Все, что их сейчас волновал, это талант Яна, столь ценный талант. «Эмм, вы собираетесь мучить меня или делать еще что-то плохое?» Ответил Ян так, словно ни о чем не подозревает. Повелитель башни ответил ему с теплой улыбкой. Эта улыбка просто идеально сочеталась со всеми этими морщинками на его лице. «Ха-ха, ты ведь шутишь, да? Столь варварские методы – это не наш стиль. Мы просто зададим тебе несколько вопросов, и тебе лишь нужно будет ответить на них». Говоря это, повелитель башни бросил взгляд на остальных архимагов. Это был молчаливый знак «Активировать магию допроса». Настало время проверить эффективность зелья Ледио. Ян Пейдж родился в 488 году по имперскому календарю под знаком «Красной розы». Отец – странствующий торговец Фран Пейдж. Мать – кухонная прислуга в замке провинции Ванесса Пейдж. Все верно? Все так. Здесь не было ни слова лжи. Пока что шли лишь бесконечные вопросы, связанные с подтверждением личности Яна. Ян отвечал спокойно. Настоящие вопросы начались после этого. Откуда вы узнали, что трупы гоблинов можно продать и выручить за это деньги? Я слышал об этом раньше и просто решил попробовать. Мне интересно, что за отношения у вас с алхимиком Ледио. У моей матери слабое здоровье, так что решил найти кого-нибудь, кто может делать для нее зелье. Представитель торговой гильдии посоветовал мне его. Я слышал, что маги получают много денег, так? Так что я нанял его». С какой целью вы посещали руины старой башни слоновой кости? Я читал об этом во многих книгах, поэтому мне хотелось бы побывать там хотя бы раз в жизни. Было много подобных проницательных вопросов, конечно же, этого стоило ожидать. Теперь Яну лишь нужно было последовательно отвечать на них шаг за шагом, как он готовился. Все, что он сейчас скажет, в итоге станет подтвержденной правдой. Вы помните того мага Сесилию? «Конечно. Вы сказали, что видели, как она встречалась с неким мужчиной Маски, и затем сисилия попыталась убить вас, когда заметила ваше присутствие. Вы по-прежнему утверждаете, что все сказанное вами правда? Она сама продолжает хранить упорное молчание об этом?» «Да, я чуть не умер тогда». Бесконечный вопрос от архимагов. Стоило Яну ответить на один, как за ним сразу следовал второй. И вы действительно никогда ни у кого не обучались магии? Да, никогда. Тогда, начиная с огненного шара, призыва элементов стихии, заканчивая замораживающим взрывом, откуда вы узнали все эти формулы? И я хотел бы услышать что-то убедительное в ответ. Маги использовали заклинания, быстро проводя особые формулы через мозг маны. Однако Ян заявлял, что никогда не учил подобных формул и все же мог использовать магию. С точки зрения магов, это было попросту невозможно. И только не нужно снова заявлять что-то вроде того, что у меня просто начало так получаться однажды. Это были те самые слова, что Ян произнес в тесте в его родном городе. Похоже, допрашивающий успел детально изучить этот вопрос. Однако ответ Яна все равно остался практически тем же. «Я просто представлял». «Представлял?» «Например, представлял, как пламя появляется на моей ладони». «На ладони Яни вспыхнуло небольшое пламя. Это был самый слабый уровень огненного шара». Я просто представлял это, и однажды это стало правдой. Творить заклинание лишь непосредственным воображением, просто представить небольшое пламя, и в ответ появится огненный шар. Если он начнет воображать общение с духами, это обернется магией призыва. Если захочет заморозить окрестности, это станет замораживающим взрывом. Что за чушь ты несешь? Это был полный бред, все архимаги гневно загомонили. Сейчас магия допроса выявит всю его ложь, однако ничего не случилось. Он не лжет? Маги быстро перепроверили свою магию допроса, однако ничего не изменилось. Сильнейшая магия допроса, которая только могла сотворить башня слоновой кости, подтверждала, что Ян говорит правду. «Как такое возможно? Первый маг из легенд. Он действительно его реинкарнация или кто-то сравнимый с ним по силе? Но если он лжет, это также не имело никакого смысла. Это значило, что всех их не поддействовала на него. Что же это могло значить? Он достиг более высокого магического класса, чем мы?» Эта магия допроса была создана лично повелителем башни и всеми архимагами, и если какой-то маг оказался невосприимчив к ней, это невозможно, в этом нет никакого смысла. Куда проще было проверить, что в Славахенном действительно был смысл, так и было. Хммм, череда бесконечных допросов на время прервалась, все ждали решения повелителя башни. Хм, да мне плевать. Леди, которая не задала Яну ни одного вопроса. Прежде чем появился Ян, она считалась самым молодым магом, достигшим четвертого класса. Леди Пламени, Элен, вскочила, ударив по столу. Своё прозвище она получила не только за любовь к маге огня, но и за горячий нетерпеливый характер. Кто, чёрт возьми, ты вообще такой? Элен, успокойся. Повелитель башни... Да ладно, мы же не для этого на самом деле собрались, не так ли? Давайте уже зададим вопросы, ответы на которые нам действительно хочется знать. Настоящие вопросы. Даже маги, относящиеся к одному и тому же классу, имели различия в силе. И Элен по праву считалась одной из самых сильных магов четвертого класса, по крайней мере сейчас. «Своим чертовым ртом скажи мне, кто, черт возьми, ты такой? Хватит нести всю эту хрень, а? Можешь, пожалуйста, сказать мне?» Элен произнесла все это крайне агрессивно. Остальные маги выглядели несколько смущенными, но даже не ожидали ответа Альяна с нескрываемым любопытством. и гордыня просто не позволила бы им вести себя так. «Ага, она ведет себя прямо как всегда». В его прошлой жизни Элен вела себя так же, грубо и агрессивно, не стесняясь в выражениях. «Я думал, вы уже знаете это, не так ли?» «Что? Все здесь». Расправив плечи, Ян указал на слова, сотканные из-под кофмана и парящие в воздухе. Если быть точным, на раздел, где была указана краткая информация о нем. Ян Пейдж родился в 488 году по имперскому календарю, под знаком красной розы. Отец – странствующий торговец, Фран Пейдж, мать – кухонная прислуга в замке провинции, Ванесса Пейдж. Более того, он начал читать это ей каждое слово медленно и четко. «Мне больше нечего сказать». Слова Яна были наполнены пренебрежением, и Эллен знала это. «Да как ты смешгава...» «Хватит!» Короткий крик повелителя башни оборвал злой голос Элен, даже Элен не смела пойти против него. «Позвольте мне задать последний вопрос. В этот раз свой вопрос собирался задать лично повелитель башни, его мысли были схожи с мыслями остальных архимагов, но если то, что сказал Ян правда, им остается лишь признать его исключительный талант. И даже если все это ложь, Ян все равно остался великим магом». Однако, не слишком ли он спокоен? Повелитель башни был полон подозрений. Тилояна продолжала подавать биосигнал о полном спокойствии. Какие бы вопросы они не задавали, да, это может быть свидетельством спокойного характера, однако, нужно удостовериться. Вопрос, который должен поколебать его спокойствие, повелитель башни задал свой вопрос именно с таким намерением. В тот день, когда вы проходили свой тест на реакцию маны, я знаю, там была кое-какая проблема. Вы помните того солдата джонатона который тогда оскорбил вас и вашу мать не Так ли? Ян молча кивнул. Пока не было никаких заметных изменений в биосигналах. На следующий день этот солдат был найден мертвым. С острым пронизывающим взглядом повелитель башни продолжал задавать свои вопросы. Он сфокусировался на том, чтобы уловить любые психические колебания от Яна. Возможно, смерть этого солдата была как-то связана с тобой?